Глава 10 Прохожу в лекционную. «Здравствуйте!» – выдаю бодрым голосом. «Чеканю шаг. Я долго тренировалась, чтобы появляться в кабинете эффектно. Ведь то, как ты подаешь себя, определяет и отношение к тебе со стороны студентов. Здесь, как в джунглях. Прайд прислушивается только к вожаку. А так как у трибуны стою я, Значит, я и есть тот лидер, который ведет за собой ребят. Каждого знаю по имени и фамилии. В аудитории все разные. Есть те, кто сидят на первых партах, заточенные на учебу ребята. такие зубрилы, которые могут поймать тебя, если ты недостаточно осведомлен о предмете. Есть нечто наподобие столичных мажоров, у которых родители проплатили, так сказать. Но местные сынки олигархов все же калибром уступают тому контингенту, с которым я встречалась в столице, пока сама училась. Подобные личности сидят на галёрке и часто предпочитают проспаться на лекциях. Но не на моих. С первого дня я ввела особый порядок, заставила слышать себя и привлекла к учебе даже тех, кто всегда был не неудел. На моих парах легко, непринужденно. «Бывает, что весело, потому что я всегда разряжаю обстановку примерами, иногда даже курьезными, благо предмет позволяет широкий охват тем. Поэтому сейчас, когда я вхожу в аудиторию, абсолютно все студенты поднимаются, а мои плохиши с галёрки сразу же кричат. «Яна Владимировна, а мы уже знаем, что вы выиграли грант!» – кричит парень с косой челкой, а я улыбаюсь ему в ответ». Помню, как вытаскивала его из кабинета местной полиции. Так получилось, что Симонов подрался, и его завернули. Об этом я узнала от студентов. Они слишком яро обсуждали случай, и до меня долетело, что он девушку защитил от богатого гопника. А у гопоты папочка напрягся, позвонил кому надо, и мой, не самый лучший успевающий студент Симонов, попал под внимание» после пар пришло извещение в вуз на кафедру с требованием предоставить характеристику студента и если тот же семен павлович лишь пожал плечами то я после пар собралась и направилась прямиком в отделение полиции дождалась своей очереди и отправилась в кабинет уполномоченного не знаю каким чудом но тогда мне удалось выцарапать мальчишку яна владимировна так и быть Я пойду на уступки такой красивой и обворожительной женщине. Но впредь доведите до ума своего парнишки, что в следующий раз сгною на нарах. Кивнула полному мужчине в форме, постаралась не обращать внимания на его цепкий и похотливый взгляд, а убедившись, что Симонова освобождают, ушла, не дожидаясь студента своего. Но Федор сам подошел ко мне на следующий день, дорогу преградил. Смотрел из-под длинноватой челки, насупленный, и руки в карманы засунуты. Словно не с благодарностью пришел, а на разборке, как минимум. Слушаю вас, Симонов. Приподнимая бровь, а сама плотнее бумаги груди прижимаю. Коридор вдруг каким-то пустым кажется, а мальчишка выше меня на пол головы. Зря вы меня отмазали, Яна Владимировна. Говорит зло. И глазами светлыми стреляет. Я не раскаиваюсь. Я тому уроду нос сломал, чтобы на девушку мою рот не раздявливал. Думал, защищаю. Только лошара я. Там все по согласию. Прикиньте. Улыбается вдруг зло. И глазищами своими сверкает. Деваха оказалась предприимчивой. Между бедным студентом и мажором второго выбрала. Жиза, да, Яна Владимировна? Ко мне обращается. Ответа ждёт. А я лишь губы сжимаю плотнее. Вопрос смотрю у мальчишки, риторический. Боль его чувствую. Знакомо все очень. Короче, я сказать хотел. Не лезьте больше. Я этому уроду черепушку проломлю. Увижу их вместе и не сдержусь. Зря вы за меня хлопотали. Не стоило. Понимаю. Отвечаю спокойно. А сама на парня этого смотрю, и почему-то сердце сжимается. Чем-то взгляд этот Мишу напоминает. Тяжелый такой, уверенный. А еще я знаю, как это больно, когда тебя предают. Сама забыть до сих пор не могу измену. Поэтому я даю парню совет, который сама себе дала, когда в себя пришла после предательства Воронова. Воля ваша, Симонов, «Только позвольте мне кое-что сказать». «Товаляйте, Яна Владимировна. Добрая вы наша душа!» Ухмыляется нагловато. «Отбитый пацан. Только я в нем душу чувствую. Порядочность. Ведь он заступился. Вернее, думал, что заступается. Не забоялся. Не подумал, что богатенький мажорчик ему устроит проблем. Нет. Этот мальчик ринулся спасать, несмотря ни на что». Мужской поступок. Симонов, вы и только вы – создатель своей жизни. Решение, которое вы примете сегодня, сформирует ваше будущее завтра. Вам решать, какой путь выбрать. Можно опять загреметь туда же, быть отчисленным из университета. Ну и дальше, что вас ждет, я рассказывать не буду. Вы человек взрослый, сами должны осознавать. Это один путь. Смотрит хмуро, но не уходит. Молчит. Нос морщит. Вдруг спрашивает. А второй? Второй вариант. Улыбаясь сдержанно. А вот второй вариант поинтересней. Нужно выдерживать удары судьбы и людей с достоинством, потому что тот, кто предал, недостоин вас. Нужно иметь цель и идти к ней. Учитесь, Симонов, получайте диплом, делайте карьеру, Добивайтесь высот, и такие папеньки на сынки будут на побегушках у вас. Однажды, возможно, если все у вас получится. И в какой-то момент, когда вы добьетесь успеха в любимом деле, вы перестанете думать о тех, кто предал. Они останутся в прошлом, а в будущем вы повстречаете того человека, который будет достоин вас. Верила ли я в то, что говорила? Да. Правда, я немного слукавила. Я солгала лишь в том, что достойного человека повстречать, ой, как сложно. Но он у меня есть. Самый близкий и дорогой сердцу. Самый родной. Тот, кто девять месяцев был частью меня. Мой ребенок. Тогда Федя не ответил мне. Просто освободил дорогу, и я пошла дальше. Но с того самого дня студент Симонов больше лекций не пропускал и экзамены начал сдавать на отлично. Да и вообще, я верила, что у него все сложится. «Ну так в честь вашего гранта, может, сегодня сделаете всем подарок и отправите нас по домам?» Еще один крик с галерки: Рыжий конопатый парень, как всегда, в своем репертуаре. «Иванов, раз вы так фонтанируете дельными идеями, я попрошу вас подойти к трибуне и выступить». Как раз посмотрю, насколько вы справились с темой. Слышу смешки в аудитории, и рыжик поднимается с видом страдальца. А я с трудом удерживаю на лице серьезное выражение и не улыбаюсь. Но мне удается направить энергию моих студентов в нужное русло. Учебный процесс начинается и перетекает в интересную дискуссию, где я делю ребят на две группы, каждая из которых должна доказать либо правильность теории, либо опровергнуть ее. Я не люблю сухих лекций, и, как оказалось, мой формат подходит ребятам, которые практически не пропускают мои лекции. Звонок раздается неожиданно. Слишком все поглощены научными спорами. «Но мы же не закончили!» Опять слышу голос Симонова. улыбаясь рвению ребят, которые готовы остаться и продолжить наши дебаты. «Время стекло. У вас по графику следующая пара». Что касается нашей темы, то мы продолжим обсуждение на следующем занятии, и к нему я прошу подготовить письменный доклад с доводами о том, почему вы «за» или «против». До встречи! Я покидаю аудиторию. На сегодня это моя последняя лекция. Возвращаюсь в деканат, забираю свои вещи и иду к лестницам. Бросаю короткий взгляд на часы. Все по графику. Я успеваю за Масяничкой в сад. Здоровый со студентами на парковке университета сажусь в старый серебристый седан, который недавно купила с рук. Наш сосед, дядя Костик, работает в автомастерской, вот посоветовал приобрести и не тратиться на кредит. Все же зарплата преподавателя не самая высокая. Я правда беру подработку репетиторством, но все же, если можно не тратить больших денег, не влезать в неподъемные кредиты и сэкономить, то почему нет? «Вот и мастер дядя Костик, зная, что я хочу купить автомобиль, рассказал, что к ним в мастерскую попала машина в очень хорошем состоянии. И я ничего не теряю, если куплю седан, бывший в Доверилась и не прогадала. Включаю радио, по которому крутят новости, и выруливаю на дорогу. Город маленький, но у нас не очень хорошо работает инфраструктура, автобусов не хватает. Я, когда Масечку только в сад отдала, могла час на остановке нужный номер ждать. Мама страховала, но у нее тоже работа, поэтому автомобиль – лучшая из решений, которые я приняла в последнее время. Останавливаюсь у пешеходного перехода под монотонный бубнёж диктора, как меня вдруг будто ударяет в солнечное сплетение. На секундочку мне показалось, просто показалось – От чего то пальцы начинают дрожать, когда я делаю радио погромче. Второй рукой намертво вцепляюсь в руль и прислушиваюсь к голосу диктора. В преддверии грядущих президентских выборов грандиозный политический скандал только набирает обороты. Он обхватывает весь наш округ, который включает в себя близлежащие области. А это означает, что затронуты интересы более чем нескольких десятков миллионов наших сограждан. Честных налогоплательщиков, чьи взносы на протяжении нескольких лет не доходили до казны. Прямо сейчас ведутся аресты. Решением президента с постов были сняты сразу несколько высокопоставленных должностных лиц, в том числе и глава нашего края Епифанцев Анатолий Борисович. Ему вменяют растрату и хищение в особо крупном размере. Также решением президента был назначен временно исполняющий обязанности главы края Воронов Михаил… Эм, Сердце опять пропускает удар. А заминка диктора действует подобно катализатору. Но спустя мгновение девушка откашливается и произносит. «Воронов Михаил Алексеевич». Не он. Боже, не он. одна Однофамилец просто. Потому что моего бывшего мужа отчество Дмитриевич. Отмахиваюсь от мыслей. С того самого момента, как я ушла из дома своего бывшего, Я им не интересовалась. Запретила Люське говорить о нем и ни разу не залезла в интернет, и не забила в поисковик его имя. Ни не до него. Ни не до эмоций, которые я могла получить, узнав, что Миша женился на своей тиночке-болотнице, на радость мамочки. Да и зачем? У меня был полон род забот, диссертация, в которую я вцепилась зубами. И малыш, который рос у меня под сердцем, с которым я беседовала, когда мне было одиноко и больно. Поначалу меня мучили кошмары. Я вскакивала в ночи и рыдала белугой. Ко мне мама прибегала, обнимала, будила. А потом я стала закрывать на ключ дверь. Не хотела, чтобы меня жалели. Не хотела, чтобы моя мамочка плакала вместе со мной. Было и прошло. Многие женщины переживают измены мужей. Я не одна такая. И я верю, что все еще наладится. А потом кошмары отступили, потому что родилась моя масянечка. Мое счастье, мое чудо. Она требовала к себе внимания каждую секунду, и на сновидении у меня просто не оставалось сил. Я падала на кровать, в чем была, и спала, пока моя малышка не заплачет и не захочет ко мне на ручке. Глаза жд от слез, а еще злости. Злости на себя. Потому что столько времени прошло, а одно возможное упоминание о моем бывшем приносит страшную резь и боль в сердце. Вытираю глаза ладошкой. Нервно. Быстро. Опять голос диктора врывается в мое сознание, но уже не несет трепета и усиленного сердцебиения. Ранее господин Воронов занимал должности в аппарате президента, курировал международные сделки. Также Михаил Алексеевич был советником президента по вопросам энергетики. Расследование хищения в особо крупном размере будет под его личным контролем. Сигнал автомобиля позади заставляет меня прийти в себя и посмотреть на светофор. Осознание, что моя заминка организовала пробку, приходит через секунду. Я плавно жму на газ – а новости опять возвращаются к бывшему главе края, у которого конфисковали имущество на более чем пару сотен миллионов. Вот так вот честные чиновники и живут, грабя и разграбляя. Выруливаю к садику дочки. Слёзы высыхают. По радио крутят заводную мелодию, и я подпеваю певицы, которая как раз поет про нового бывшего. Паркуюсь и заглядываю в зеркало заднего вида. Проверяю, не потекла ли косметика от слез. Я не особо крашусь, но тушью все же пользуюсь. Провожу пальцами под глазами, стираю остатки влаги. Однажды я поклялась, что больше никогда не буду плакать из-за мужчин. Я сдержала слово. Больше ни один из них не смог пробиться под броню. Я относилась к ухажёрам с юмором, Как вот к Семочке, который решил пригласить женщину к маману навстречу, пытаясь скрыть то, что дама-то с детём. Я примерно представляю напомаженную немолодую женщину, которая потом узнает, что усынули отношения со взрослой женщиной с прошлым. От чего то настроение поднимается. Так и представляю этот кадр мысленно, и улыбка появляется на моём лице. «Да, плачу я только из-за бывшего». Ну и это пройдет. Однажды пройдет. Я в это верю. Я буду счастлива. Обязательно буду.